33. Куда спешить? спросил Макс. Девушка на секунду прикрыла глаза. Туда! Она махнула рукой в сторону центра. Но людям может потребоваться наша помощь, сказала Лилиан. Несомненно, Энджи уже пришла в себя и снова забирала бразды правления в свои руки. Этим мы и будем заниматься, но идемте! Но далеко уйти не получилось. Глубокая настолько, что дна, видно, не было даже с фонариком, трещина пролегла на их пути. Наткнулись они на нее так неожиданно, что Макс чуть не свалился в нее. В последний момент его остановила Энджи, и вниз посыпались только мелкие камешки. Ширины в трещине было не меньше пятнадцати метров, так что пытаться перепрыгнуть ее, нечего было даже и надеяться. «Что это, Энджи?» – спросила Лилиан. «Ты знаешь?» «Я знаю лишь то, что Галилео разваливается, и нам надо срочно найти аварийный вход. Судя по тому, что трещина тянется и к корме, и к носу...» «На многие сотни метров, а то и на многие километры, вход этот должен находиться на нашей стороне провала!» Девушка вновь на несколько секунд ушла в себя, затем обернулась, прищурилась, словно выискивая что-то взглядом, и припустила бежать. Макс, Ярик и Лилиан, переглянувшись, последовали за ней. Воздух постепенно очищался. Пыль, поднятая осколком кометы, осаживалась. Послышался оглушительный свист, и Энджи остановилась так резко, что остальные едва не врезались в нее. Впрочем, Лилиан все же не успела затормозить и влетела в спину Ярика. Но тот лишь обернулся, заключил ее в объятия и поцеловал. Энджи смотрела на небо. Там снова появилось желтое пятно с рваными краями. Оно лениво переливалось над их головами, меняя свою форму. «Только не сейчас!» — прошептала девушка. «Только не сейчас!» Но, судя по всему, мольбы ее услышаны не были. Точно такое же пятно, только меньших размеров, появилось прямо напротив первого. Оно находилось значительно дальше, словно в открытом космосе. Снова раздался оглушающий свист, но почти сразу все смолкло. Пятна исчезли. «Энджи, кажется, пора все объяснить», — сказал Ярик, нахмурившись. «Защитные поля на Ладан дышат. Воздух травят, того и гляди отключится. «Ты издеваешься?» Ярик готов был взорваться. Ты считаешь, что это объяснение? Скоро, скоро я смогу вам все объяснить. Надо только внутрь попасть.